«Хольм ван Зайчик. Дело жадного варвара». Читает Валерий Толков. Богатур Лобо. Апартаменты Богатура Лобо. Двадцать третий день шестого месяца. Пятница. Вечер. Бак проснулся за десять минут до семи. Некоторое время он лежал с закрытыми глазами и прислушивался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 Группа австралийских варваров пыталась контрабандой вывести партию новейших микросхем. Бак усмехнулся, не без брастодушной гордостью вспомнив, как он вплавь догонял их новенький катер, бестолково скачущий на тяжкой восьмибальной волне. За полупрозрачным тюлем с занавеси стояла привычная хмурь. Плотные тучи низко нависали над Александрией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 толпились крыши прочих строений, незаметно сливаясь с сооружениями светскими. Ровная, как стрела, пронзала город-главная магистраль проспекта всеобъемлющего спокойствия, пересекая мостами нева и ее причудливые притоки, и упиралась в прямоугольный бастион палаты церемоний. Бак вгляделся в неподвижных охранников перед входом и, отбросив ладонью влагу с волос, принялся за ежевечернюю Тайць Цзэй Цюань. Медленно двигаясь по плитам, он освежал в памяти комментарий Джуси на девятнадцатую главу Луньюя. С каждым отточенным годами движением, нарочито замедленным и неумолимым, словно многотонный пресс, Бак выдавливал из себя усталость и созвучное хиленькому дождику настроение. У дождика не было шансов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 Баг с пониманием относится к чужим чаяниям счастья, ибо ведь как разнообразна природа и как много кругом всевозможных жизненных форм. Но не в двенадцать же ночи воздавать должное лаигуну богу грома. Это время создано для ночного отдыха. Не алчущий сна человек может найти ни с чем не сравнимое удовольствие в неспешной беседе или в созерцании. В конце концов,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 если б сюцай совсем перестал ему кивать при встречах или хоть что-то мужское позволил себе, например, вывесил бы багу на двери какую-нибудь дадзебау, где умело, пользуясь культурным наследием предков, заклемил бы поведение бага или отдельные черты его характера или придумал некий иной способ продемонстрировать, что у него, у Илюя, есть честь, и эта честь задета. Но ничего такого не случилось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 а сил вчера в процессе блистательного завершения действий по обезвреживанию банды фальшивомонетчиков на протяжении полугода талантливо чеканивших ордузские чехи было потрачено немало. Расчет человека-нарушителей был, в общем-то, верен. Не ляна ведь, а чехи, мелкую, разменную монету. Тут не сразу и заметишь, что ее стало вдруг существенно больше. Однако заметили.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 и на исчезающее неведомо как пиво. Некоторые принципиально сидели целыми вечерами недалеко от Алексея, стараясь дождаться момента, когда он, наконец, откроет глаза. Но вообще! Бак любил харчевню Алаверды. Здесь, помимо прочего, более чем пристойно готовили блюда ханбалыкской кухни. А паровые пельмени бао ябан-аги ничуть не уступали лучшим,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 Только тот благородный муж достигает успеха, который ежечасно печется о продвижении дела. Бак принял кружку и макнул губу в пену. «И налейте-ка мне эрготоу, ну, знаешь, особой московской. Что-то я немного устал». Иногда, вдалеке от знакомых, Бак позволял себе побравировать. Только варварским словом подобное поведение можно было назвать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 Бак никогда не интересовался этим и по всему миру в любом случае считалось, что употребление эрготоу есть знак дурного вкуса ведь есть же изысканные и дорогие сорта маотай, Уенье и многие другие. Бак отдавал им должное, но если хотел выпить чего-либо покрепче пива, шел к ебан Аге и пил эртоу. Ебан-ага, услышав эту просьбу, расплылся в еще более широкой улыбке. «Еще бы! Богатур Тайфен Лоба не брезгует простыми и добрыми напитками, так близкими его, ебан-аги, сердцу!» Перед багом тут же возникли блюдечко с орешками, к пиву и редька под красным перцем каргатоу. Еще через мгновение, источая сомнительный, но без сомнения пьянящий аромат, Появилась и чарка с напитком. В полумраке эта чарка выглядела так уютно, так по-домашнему. В ожидании Цзяо Цзы Бак извлек из-за пазухи трубку и подключил ее к ноутбуку. Не самой последней модели золотому кирулену. Но все же с гигагерцевым обработчиком, гигабайтом деятельной памяти и совершенно безразмерным диском. Бак с нежностью провел ладонью по лаковому коробу умной машины, украшенному инкрустацией в виде пары танцующих фениксов, и откинул экран. Кирулен был его другом. Баг искренне любил Кирулен, регулярно кормил его всякими новыми деталями и иногда даже разговаривал с ним. Кирулен отвечал Багу взаимностью со всей силой деятельной памяти. «Приятного аппетита!» Ебан Ага поставил перед Багом блюдо с дымящимися дзяо -дзы. Блюдечко с соевым соусом и еще одно с уксусом. «Не буду мешать вам утолять голод прежде рожденный. улыбнулся он и отошел к другому посетителю. Баг вооружился палочками, поднял чарку и отправил Эрготоу в рот. Посидел, прислушиваясь к ощущениям,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 На подробности. Не была. «А метафор!» — потрясенно вздохнул Бак.